Невозможно описать, что происходило в толпе. Наверное, деревня никогда не видела столь страстно разгоревшихся вожделений, столь напряженной жадности. Томительно вздыхали, перешептывались, ощупывали карманы, нерешительно переминались ноги на ногу. Наконец, Гораська! Ухарский тряхнул волосами, сделал отчаянное лицо и, выбрасывая пятачок, крикнул «А, была не была! Кружи!» Колесо быстро завертелось. Вдруг единодушный вопль вырвался у толпы. Столичный человек с изыскано любезную улыбкою подал гораське гармонику утро столичный человек отправлялся далее, оставив за собой разбитые мечты, обманутые надежды, зависть, злобу, вновь возникшие вкусы и страсти и десятка три грошовых вещиц. Гораська за свое тайное и явное содействие получил, кроме выигранной гармоники и платы за провоз, изрядное угощение и папиросницу на манер серебряной, Он был весьма рад и в откровенной беседе с Василисой немало глумился над мужицкую простотой. Николаю прибавилось дело. В соизволение барыни он повел конторские книги, за что ему было указано положить жалование 36 рублей в год. Конечно, Мартин Лукьянович, получивший такое распоряжение, не применил сказать «Вот видишь, как об тебе заботятся» а ты все не чувствуешь, дубина, ах, дети, дети». Это было, однако, несправедливо. Николай очень чувствовал. С какой-то совершенно особенной радостью ощутил он в своих руках жалование, выданное ему за первый месяц. Зелененькая бумажка показалась ему на этот раз совсем даже и не деньгами, а чем-то удивительно приятным и возвышающим его человеческое достоинство. Впрочем, в первую же поездку на базар он истратил ее самым бесполезным образом. Купил десять фунтов мятных пряников, кольцо, которое продавалось за золотое, но на самом деле оказавшееся медным, и ни на что не нужную записную книжку в щегольском переплете. Вот именно с такими пустяками чередовались занятия и интересы Николая с осени и во всю зиму. То он с великим усердием учил Федотку грамоте, то чуть не со слезами на глазах выпрашивал у отца разрешения заняться азбучкой с пошуткой Арсюшиным, то углублялся в чтение до такой степени, что забывал умываться, являлся на отцовские глаза нечесанный, полуодетый, так что отец кричал на него «Ополосни рыло-то!» Ты бы хоть пятерней вихры-то пригладил, глаза продрал и за книгу, лоб-то дубина такая перекрестил ли? А с другой стороны, Николай воровским манером убегал с ведоткой на вечерушке? к солдатке Василисе, играл на гармонике и плясал с девками, гонялся по степи с борзыми, не спал ночи, мечтал о груньке нечаевой, воображал, что безумно влюблен в нее. Он теперь редко сочинял стихи, зато написал длиннейшую корреспонденцию о Холере, об убийстве Агафокла, о том, что отец Александр много берет за требы что в сельце Анненском, Горденина тоже, замечается вредное стремление к разделам, что волосной писарь Павел Акимч берет взятки, что с народом везде принято обращаться точно со скотиной, и как бы из-за этого не вышло какого-нибудь аграрного потрясения. Статья через Рукодеева была отослана в «Сын Отечества». Недели четыре Николай несказанно волновался, развертывая газеты и ожидая встретить вожделенный заголовок. Но статья не появлялась, и он мало-помалу привык думать, что ее не напечатают. С хозяйственной стороны Мартин Лукьянович начинал примечать в Николае изъяны. Как вначале приходилось сдерживать его излишнюю ретивость, так теперь бронить и даже грозить побоями за послабление. Осенью случилось, что объездчики загнали целый табун однодворческих лошадей. По принятому обычаю полагалось взыскать штраф, по крайней мере, по полтиннику с головы. А между тем Николай, воспользовавшись отсутствием отца, выпустил лошадей даром. Паденные под присмотром Николая работали вдвое меньше, чем бы следовало. Когда в Риге, заглушая однообразный шум молотилки, слышались песни, громкие разговоры, шутки, смех, это уже наверняка обозначало, что староста Ивлей ушел завтракать или вообще в отсутствие, а распоряжается один Николай. Мартин Лукьянович скорбел и все придумывал способа образумить Николая. Впрочем, конторская часть шла удовлетворительно и даже обогатилась некоторыми весьма целесообразными нововведениями, и это несколько утешало Мартина Лукьянча. После того, как мнение Мартина Лукьянча о Максиме Шашлове столь круто изменилось, Максим захаживал иногда в гости к Мартину Лукьянчу. Держался он с неизменной почтительностью, гораздо почтительнее, чем с предводителем, и хотя первый протягивал руку, но садился только по приказанию. Чаю пил очень много, однако беспрестанно опрокидывал чашку вверх донышком, приговаривая «много довольным». Мало-помалу Мартин Лукьянович завязал с ним деловые отношения. В экономии года четыре, как лежало... Четвертей полтора стали беды, смешанные с мелкой рожью и пшеницей. Это были отбросы от подсева и сортирования. С ними не знали, что делать. А Максим Шашлов взял, да и купил, к живейшему удивлению и удовольствию Мартина Лукьяновича. После, когда Мартин Лукьянович узнал, что Шашлов перемешал лебеду с чистым хлебом, перемолол и распродал по мелочи с огромным барышом, его мнение об остроте Максима еще более возросло, и опала с богачей Шашловых была снята. Однажды Максим привел с собой сына Еремку, рыжего как огонь, напатого как... Голчиное яйцо, остроносового мальчугана, лет одиннадцати, и стал просить, чтоб Николай выучил его грамоте. По нашим делам без грамоты совсем не способна. Николай было заупрямился, и самого Максима он недолюбливал, и шныряющая мордочка Еремки не понравилась. Но Мартин Лукьянч властно сказал, это еще что, коли взялся Пашку учить, почему Еремку не можешь? на что пашки грамота спросить у тебя блаж в сахае без грамоты недрено а еремка подрастет капиталами будет ворочить гляди еще в купечество запишется надо это понимать учи учи лучше чем баклуш то бить делать было нечего и николай до весны занимался с обоими Изъяны Николая по хозяйственной части происходили не столько из каких-либо вновь сложившихся взглядов, сколько потому, что летние впечатления достаточно глубоко залегли ему в душу. Он как-то стыдился теперь кричать и ругаться на рабочих, грубо обращаться с ними, понуждать, распекать или загонять скот, брать штрафы, хотя в последних случаях дело шло об однодворцах. Ему становилось все неприятнее роль неукоснительного надзирателя, но вместе с тем он сплошь и рядом бывал непоследователен. Когда работали спустя рукава, когда, не обращая на него внимания, пускали стадо на барскую землю, когда на самых его глазах везли из барского леса похищенное дерево, он или делал вид, что не замечает, и отворачивался, объятый смущением, или застенчиво упрашивал. Но когда ему говорили грубости или слишком явно давали понять, что ни чуточки его не боятся или вообще не оказывали ему почета, как надлежит управителеву сыну, он оскорблялся до глубины души. Кроме того, ему пришлось совершить за зиму и такое деяние, которое совсем ушло вразрез с его нынешнюю совестью. Дело было так. Мартин Лукьянч как-то сказал, что при первой получке за пшеницу он пошлет Николая в Воронеж перевести барыне деньги через государственный банк. Такое намерение Мартина Лукьянча ужасно взволновало и обрадовало Николая. В Воронеже он бывал с теткой, два раза ходили пешком к угоднику Митрофанию, но теперь город ему припоминался как во сне, в каких-то таинственных, испутанных очертаниях. Николай понимал, что для того, чтобы всячески изведать прелесть поездки, нужны деньги, а их у него было мало. Соблазнителем явился приказчик Елистрат, прощенный Мартином Лукьянчем и откомандированный на хутор. Приехавший однажды оттуда, он улучил время, когда Николай один оставался в конторе и таинственным полушепотом, с особенной изысканностью улыбаясь, сообщил следующее. «Что я вам скажу, Николай мартинович В низовом лесу, оказывается, порубочка. Дерев с десяток, я уж проследил, чье дельце. Курлацкие однодворцы напакстили. Теперь чкак?» Ежели папашке доложится и мне влетит достаточно, и однодворцев не помилуют. А я вот что удумал, накрою их, например, с поличным, попужаю, да и сорву красненьких двясь. Половину пай вам, половину мне. А вы как приедете лес осматривать? Молчок, папашки идет. Мы это, жимши в лабазе, здорово промышляли с хозяйским сыном. Первым движением Николая было обругать и выгнать Елистрата, но тотчас же ему вообразился Воронеж, театр, трактир Романова, о котором недавно столь заманчиво рассказывал воронежский барышник. «Ладно», — сказал он, быстро отворачиваясь от Елистрата и притворяясь, что непомерно занят конторской книгой. Он ездил в Воронеж, заняв номер в гостинице, Хотя отец приказывал остановиться на постоялом дворе, и, отделавшись в банке, он целый день бродил по улицам, взирал на огромные, как ему казалось, дома, на окна великолепных магазинов, на тротуары, по которым валом валил народ, на монумент Петра Первого. Однако непривычная суета, непривычный блеск, непривычное множество людей, разодетых как господа, в конце концов, переполнили его испугом, робостью, тоскою. Впечатления ошеломили его. Чувство сиротливого одиночества им овладело. Он хотел войти в трактир Романова, но в нерешительности постоял у подъезда, посмотрел на швейцара, посмотрел на посетителей в енотовых и лисьих шубах и, торопливо запахнувший свой калмыцкий тулупчик, чуть не бегом направился далее. У театра? Была выставлена афиша. Николай остановился, начал читать. Подошел офицер под руку с дамой. Николай робко отпрянул. Но соблазн был слишком велик. Крупные буквы на афише гласили, что будет представлен Орфей в аду. Побродивший около театра, Николай мужественно отворил дверь в кацу, увидал окошечко в окошечке, пронырливый лик с золотым пенсне на ястребином носу, господин в шинели с бобрами и в цилиндре брал билеты, что-то внушительно басом приказывал кассиру. Николай с трепетом отступил назад. — Эй, тулуп, куда же вы пожалуете? — послышалось из окошечка. Но тулуп, пугливо и раздражительно озираясь, Улепетывал далее. У статуи Петра было безлюдно. Николай сел на скамеечку, у него подкашивались ноги от усталости, и бесцельно устремил глаза в пространство. Внизу развертывался по холмам город, пестрили крыши, толпились дома, выступали церкви, дальше обозначалась широко дорога дорогой извилистая река. Чернили столбы еще дальше, белая, однообразная, настоящая степная равнина уходила без конца. Мало-помалу на Николая повеяло от этой равнины привычным ему впечатлением простора и тишины. Он начинал успокаиваться, приходить в себя, собирать рассеянные мысли. — Мсье Рахманный! — внезапно раздалось над самым его ухом. — Это была Вируся Турчининова. В серой шапочке, в шубке, опушенной серым мехом, в серой муфточке, с книжками под мышкой, она стояла против него, веселая, улыбающаяся, с блестящими глазами, с лицом пылающим от мороза. Он растерянно вскочил, зашевелил трясущимися губами. — Зачем вы здесь? — быстро и звонко заговорила Вируся. Вам куда нужно идти? Хотите вместе? Мне нужно на садовую. Послушайте, вы слышали, какую мерзость устроили с отцом эти ищейки? Вот уж, карьеристы! Читали вы Дрепера? У нас преотвратительная публичная библиотека. Не были? О, это курьез. Мне сестры рассказывали. вы тогда крикнули им ужасную грубость. Это очень странно. Я, впрочем, не имею с ними ничего общего». «Какой журнал получается у вас в деревне? Не правда ли народ ужасно бедствует? Есть ли у вас школа? Признаете вы педагогику при настоящих социально-политических условиях?» Николай отвечал сначала застенчиво, несвязно, запинаясь на каждом слове, но понемногу оживление Веруси передалось и ему. Вместо того, чтобы идти на садовую, они, сами не замечая, ходили по дорожкам сквера, присаживались на скамейки и опять вскакивали, не удаляясь от Петра. Ширь и простор, веявшие из-за реки, безлюдье рядом с суетою на улице, статуя железного царя, указующего властно протянутую рукой куда-то вдаль, как бы невольно удерживали их здесь, поощряли говорить и спорить да николай пришел в такое состояние что мог даже спорить с вирусей в нем проснулось то впечатление которое он вынес из первой встречи с нею а чувство одиночества и страха чувство язвительной обиды от той оброшенности которую он испытывал в городе особенно напрягло его нервы судорожно Запахиваясь в тулупчик, пламенея и вздрагивая от каких-то нервических приступов вдохновения и раздражительности, он говорил, говорил, внутренне сам изумляясь своему красноречию. В ответ на вопросы и категорически книжные мнения Вируси он в ярких красках изобразил ей деревенскую жизнь, закоснелое и самонадеянное невежество кругом, попрание всякого рода прав, вопиющее посрамление личности, эксплуатацию, беспомощность, свирепство, издевательство и крепостнические вожделения властных людей». Разумеется, изобразил своими словами и сквозь призму своего понимания и настроения. В этих картинах никому не было пощады. Припоминалась расправа Мартина Лукьянча с однодворцами, восстановлялись холопские разговоры в конторе, Оголтеловка, поп Александр, кулак Шашлов, мерзкий приспешник староста веденей, целование ручек у господ, стояние перед ними на вытяжку и без шапок, подхалимские письма к барыне. А когда течением цепляющих друг за друга мыслей и воспоминаний Николай пришел к халере, начал рассказывать о бабе из колена, о том, как без всякой помощи безропотно страдал и умирал народ, он до такой степени взволновался этим, так забылся, что без малейшей жалости к Вирусе со всеми возмутительными подробностями изложил ей дело Агафокла и пытки, которым Фома Фомич подвергал Кирюшку, и сцену тонкого вымогательства — 42 рублей. И, злобно устремив глаза на Верусю, стараясь удержать прыгающий подбородок, закончил, а вы утверждаете напрасно, его бы палача повесить мало с папашта вашего. К этому он еще хотел прибавить несколько энергичных слов, но вдруг опомнился, губы его сомкнулись. Веруся сидела без кровинки в лице, с расширенными глазами с таким выражением, как будто ее ударили обухом по голове. Несколько секунд продолжалось молчание. — Послушайте, Рахманный! — произнесла она хрипло и с усилием выговаривая слова. — Это все честное слово, правда? — Как же я осмелюсь лгать! — воскликнул Николай. Опять помолчали. На лбу Веруси обозначилась страдальческая морщинка. Вдруг она поднялась, крепко пожала Николаеву руку и с каким-то значительным выражением выговорила. «Хорошо, я вам верю», — и торопливо пошла из сквера. Но шагов через пять приостановилась и, не оглядываясь, странную сухостью произнесла. «Послушайте, как ваш адрес?» «Если бы кто вздумал написать вам!» Как-то перед весною Николаю случилось быть у Рукадеева. Там передали письмо на его имя. Письмо было от Веруси. Вот что она писала. Не подумайте, Рахманный, что я дорожу вашим мнением и вообще заискиваю. Такая подлость противоречит моим убеждениям. Пишу по поводу нашего разговора. Я уверилась, что отец поступил нечестно, и я не намерена жить на такие средства. Но даю вам честное слово, что ничего не подозревала. Глупо, конечно, такие ужасы, по поводу которых мы имели разговор, находили место, а мы веселились на каникулах и катались в лодке на битюке. Я себе никогда не прощу. Я кончу курс и намерена быть народной учительницей. Это, впрочем, мой всегдашний план. Может быть, со временем мне понадобится ваш совет. У вас довольно широкий запас наблюдений из народной жизни, и вы не фразер, если не ошибаюсь. Я имею теперь частные уроки и живу своим трудом. Вера? Турчининова. Николай прочитал раз, прочитал другой, и вдруг ему сделалось совершенно ясно, что если уж он в кого влюблен, так это в Верусю. Однако вскоре возникшая после этого весна показала ему, что он ошибается.